Глава 3. Из резиденции ордена я вышел только ближе к вечеру и был рад уже тому, что мне вообще позволили это сделать. Как и обещал магистр, приказ о моем отстранении был готов. Но секретарь почти половину рина искал его среди многочисленных бумажек, затем бегал куда-то его регистрировать, что-то подписывал, кучу раз уточнял, в общем изголялся как мог. потому что мастер Ашала, как и подавляющее большинство обитателей этого здания, на дух не переносил. Потом мне пришлось спуститься в местное хранилище и ждать, когда за вкладом притачат мое оружие. Это тоже было хорошим признаком, потому что если бы мне перестали доверять, то никто не передал бы в мои руки драгоценный бластер. Будь мы на земле, то как отстраненному сотруднику, мне бы вообще ни шиша не вернули. «Сперва выйди из отпуска по состоянию здоровья, пройди проверку на профпригодность и только потом получай оружие обратно». И это было бы мудро, в том числе безопасно. Но Ордин считал, что каратели, выходя за ворота резиденции, попадают во враждебную среду, поэтому больной или нет, но оружие иметь каждый из нас был обязан. «А я что? Я только за. В чужой монастырь». Единственная проблема, которая возникла на складе, это то, что при проверке браслета выяснилось, что с него исчезла магическая метка. То есть по бумагам он все еще был моим, однако метка, привязанная к моей ауре и подтверждающая принадлежность предмета, почему-то слетела, поэтому пользоваться им я не мог. Когда это выяснилось, за вкладом пришлось вызывать из гильдии магов дежурного бытовика. Затем ждать, пока тот бурчан на весь белый свет займется поисками причины, попутно пройти целую серию проверочных тестов, выслушать пространную лекцию на предмет того, как состояние здоровья карателя влияет на функционирование именных артефактов, и получить заключение, что поломка произошла из-за недавнего ранения, которое, по-видимому, оказалось настолько серьезным, что метка посчитала его смертельным и погасла. Как выяснилось, для карателей такая метка служила не только опознавательным знаком, но еще и запускала артефакт в работу. А поскольку секрет создания меток гильдии магов держала в строжайшей тайне, то даже потеря или каража артефакта ничем не угрожала благополучию страны. Процесс постановки метки я тоже увидел и был несколько разочарован, обнаружив, что маг не сам это делает, а использует еще один артефакт в виде совершенно непрезентабельного навиткуба, которому мне велели приложить ладонь. Погудев и пофырков, непонятная фиговина выдавила из себя разноцветную магическую нить, который бытовик без особого пиетета запихал в рукоятку браслета и уложил внутри нее каким-то хитрым образом. Тагор он, разумеется, тоже проверил и тоже привязал ко мне заново. И только после этого мне разрешили покинуть резиденцию Ордена. Но уже на воротах меня остановила охрана и лишь дважды прочитав подписанный магистром приказ, неохотно выпустила. На улице в это время уже царила тьма кромешная. Зато ночь оказалась на редкость теплой. Пролившийся вечером ливень сделал воздух еще и душным, влажным, так, что мне в двух рубахах и тёплом пальто и коей веке стало некомфортно. Оглядевшись по сторонам и не найдя на раскинувшейся перед резиденцией площади ни одного свободного извозчика, я сплюнул и потопал пешком. Куда? Домой, естественно. Правда, не к себе, а к мастеру Шалу, который жил сравнительно недалеко. И до его жилища мог дойти, не грохнувшись по дороге в обморок. Слабость раздражала безумно. Всего за пол Рина, пройдя неспешным шагом около Шана, я едва не помер. И это с учетом того, что по пути сделал целых три остановки. Примечание. Шан. Мера длины примерно равная 500 метрам. Конец примечания. Еще через четверть Рина я был готов проклясть все на свете, а вскоре и кого-нибудь убить. Собственная немощь бесила не только меня. Хозяин моей нынешней матрицы тоже ненавидел это чувство. И поскольку мне было пока сложно разделить и наши эмоции, то в поисках места для очередной остановки я забрался в первый попавшийся парк, отыскал узкую лавочку, брякнулся на нее, радуясь, что никого постороннего в округе в такой поздний час не наблюдалось. А он через десять, когда отдышался и перестал обильно потеть, решил, что раз уж я все равно сижу, то почему бы не разобраться с вооружением. Подёрнув правый рукав, я оглядел тяжелый браслет, охватывающий правое предплечье. и, кое-как согнув левую руку, провел кончиками пальцев по украшавшим его металлическим шишкам. Как я теперь знал, рабочих среди них было всего две. Та, что располагалась правее, генерировала магическую поисковую сеть. Та, что левее, придавала сети функцию захвата цели. Только и всего. Удобство же использования браслета заключалось в том, что нажимать кнопки не обязательно было руками. Достаточно хлопнуть себя по бедру той или иной шишкой, как нужная функция тут же становилась активной. Насчёт того, каким именно образом не маги, а карателями испокон веков становились обычные люди, видели поисковые сети, память Шала тоже дала ответ. Все было просто, татуировки. Те самые, которые так меня раздражали, и которые на деле оказались не просто указанием на принадлежность карателей к определенной воинской касте, а приносили реальную пользу. Я даже припомнил объяснение мага, который в свое время делал татуировку молодому пареньку с неудобным именем Шайли Сат. «Это не для красоты», — говорил он, проводя болезненную до крайности процедуру. «Если твое тело не отторгнет в магию, ты станешь карателем. Если же отторгнет, то твой путь будет лежать или в обычную армию, или на кладбище. Хотя лично я тебе такой судьбы не желаю». Шал вытерпел все, что уготовил для него мастер-маг. И на собственной шкуре узнал, каково это, когда вместо краски тебе под кожу раз за разом загоняет иглу, смазанную специально обработанным соком шекового дерева. Причем узор набивался неделями, не только на скулы, но и на лоб, подбородок, шею, веки и даже за ушами. Его единственным предназначением было позволить карателю видеть его же собственные поисковые сети. Чужие при отсутствии привязки к поисковому браслету. К сожалению, никто из них не распознавал. Ну а чтобы не пугать людей обилием рисунков на морде, краску брали прозрачную, и уже поверх неё на скулы наносили самое обычное тату, смысл которого на древнем орале означал буквально следующее. «Пусть и свет, что есть и в нас, да воссияет». Я, пока чах две недели в карантине, успел во всех подробностях рассмотреть свою хмурую физиономию, украшенную этой пафосной надписью, чем-то похожей по виду на арабской весь, И все остальное детально изучила. Как мог, опробовал возможности нового тела. Не возражал против регулярных осмотров и растерялся, пожалуй, всего однажды, этим утром, когда леса моя наявилась в мою келью в последний раз и потребовала, чтобы я разделся. Ну, я разделся, тело приличное, стесняться тут было нечего. Но когда леди обошла меня со всех сторон, а затем наклонилась и внимательно рассматривая мой во всех смыслах здоровый писюн, будто всерьез ожидая, что там сейчас раскроется зубастая пасть, честное слово, я едва не заржал. И с трудом удержался, чтобы не гаркнуть во весь голос гав. Увы, настоящий мастер шал никогда себе такого не позволил бы. Поэтому и я не стала. А поржал тихо, молча, про себя, сполна насладившись смущенно заолевшими щечками леса, когда та выпрямилась. И нервно пробормотав, что со мной все в порядке, почти выбежала из комнаты. Эх! Вернувшись к браслету, я стукнул им по лавочке и поморщился, когда веки неслабо обожгло. А вместе с этим перед глазами мелькнула и умчалась прочь поисковая сеть. Находясь в теле карателя, я ее видел несколько иначе, чем когда был Нуром, и смотрел со стороны. Но все же это было довольно удобно, если не считать того, что активация заклинания на веках. приносила массу неприятных ощущений. Пока работала сеть, мои глаза нещадно жгло и щипало, словно туда попала жидкость из перцового баллончика. Потом сеть сдулась, и неприятные ощущения ушли. Но я после этого еще пару он промаргивался, сетуя про себя на недоучих магов, которые не нашли способ сделать использование заклинания менее болезненным. Потом я все таки поднялся и потихоньку побрёл дальше, заодно опробуя поисковое заклинания в работе и пытаясь к нему привыкнуть. В какой-то момент даже сумел приноровиться и сделать так, чтобы глаза поменьше слезились. А уже неподалеку от собственного дома, совершенно неожиданно увидел, что в нижней части моя сеть потеряла стабильность, и, подключу вторую функцию, в полнейшем недоумении уставился на прижатую к земле молодую кляксу, которая не весть каким образом сумела пробраться в подвал весьма небедного особняка. «Хотя о чем я говорю? Это же мой район патрулирования». За последние две недели его, естественно, никто не проверял. Вот и расплодились твари. Ну да ничего, сейчас я ее шлепну и заодно проверю работу Тагора, на которой у меня уже было немало планов. Тот факт, что на дворе почти ночи и хозяева дома, скорее всего, спят, меня не смутил. Карателям всегда и везде открывали двери. Им было даровано право врываться в чужие дома и среди бела дня, и посреди ночи. Так что я решительно направился к примеченным дверям, отыскивая взглядом колокол, дверной молоток или иное средство привлечь к себе внимание. Но уже у самых дверей был остановлен звуком быстро приближающихся шагов и раздраженным ворчанием. «Так я и знал, что ты больной ублюдок. Ты отстранен от работы, не забыл?» Я обернулся и непроизвольно скривился. Хмурая морда, желтые зубы, кривой нос и нависающие на переносице черные лохмы. Жош. «Ну, конечно, кого еще магистр Нэш мог отправить за мной следить, как не командира ночной смены?» «Я сам все зачищу», — приглушённо рыкнул Жош, нагдав меня и сделав недвусмысленный жест правой рукой с надетой на нее поисковым браслетом. «Магистр сразу сказал, что ты, придурок, все равно на рожон полезешь. И не ошибся. Так что проваливай отсюда, или светом клянусь. Я доложу ему о нарушении приказа». Вот же козёл! И этого человека я собирался благодарить? Ах да, шал же его терпеть не мог. Какие-то у них с Жошем были тёрки, причем не первый год. Ну да и хрен с ним. Не с руки сейчас выяснять отношения. Да и копаться в деталях я пока был не готов. Молча развернувшись, я потопал прочь, на всякий случай положив ладонь на левую сторону груди, где во внутреннем кармане пальто стряпнулась маленькая Нура. Еще вылезет, цепится кому-нибудь в горло. а мне потом объясняйся со службой внутренней безопасности а в ордении такая была ага по поводу внезапно вспышей собственности одного придурочного тана который я так полагаю ни месяц и не два выносил мозг начальнику городской стражи требуя вернуть украденное Жож пробормотал мне вслед что то не особенно лестное но я не стал заострять на этом внимание просто ушел еще через полрина добрался таки до своего нового дома Скептически оглядел скромный двухэтажный домик, притулившийся в конце длиннющей улицы, пихнул ногой даже некрашенную дверь, с немалым трудом поднялся на второй этаж, уже там, наверху, отдышался, чувствуя, как от стремительно наваливающейся усталости пляшут в глазах разноцветные звездочки. Но все же добрался до погруженной в тишину спальни, окинул её мутным взглядом и, рухнув на постель, мгновенно отрубился». Утро для меня наступило примерно в полдень. И то, если бы не насущные потребности и не проснувшийся аппетит, я бы, наверное, до следующей ночи продрых, а то, может, и дольше. За эту ночь я умудрился отлежать себе все: и морду, которая с размаху впечатался в подушку, и ухо, которое попало на неудачно заломившуюся наволочку, и руки с ногами, и даже хвост, о, Изя! Открыв глаза и увидев перед лицом беспокойно раскачивающийся хвост, я слабо улыбнулся. и, почувствовав от соседа мысленный отклик, с облегчением выдохнула. «Ну, слава богу!» Похоже, поглощенных за эти две недели монет и бриллиантов хватило, чтобы Изи очнулся от комы и выбрался из-под пальто. Рядом на подушке в напряженно встревоженной позе сидела пакость, вся какая-то взъерошенная, прижавшая уши к голове и беспокойно принюхивающаяся к новой части моего тела, которая умудрилась очнуться раньше меня. И за тем временем ободряюще толкнулся носом и выразительно щелкнул пастью, намекая, что уже пора бы перекусить. Я с облегчением рассмеялся, сел, а, заметив на подушке целую росу горошины и свои тала, подхватил обеспокоенную нуру на ладони. Мелкая ж зашипела это возмущение, когда хвост метулся к ее сокровищам и принялся жадно их пожирать. А я погладил серебристую чешую и легонько щелкнул по крохотному носу. «Не варчи, он переварит их гораздо быстрее». Ме! Сердито вякнула Нура и, молниеносто взобравшись на плечо, настойчиво протянула мне чудом сбереженную горошину. Я благодарно кивнул, позволил закинуть кусочек металла мне в рот и, дождавшись, когда Изя жадно проглотит все остальное, отправился изучать свое новое жилище. Мастер Шал, как ни удивительно, жил достаточно скромно. Дом, хоть и в два этажа, был невелик по площади, очень скупо обставленный и снабжен лишь самым необходимым. На втором этаже располагалась только спальня и уборная, на первом узкий коридор, выполняющий роль крохотной прихожей, такая же небольшая кухня, вторая уборная, кладовка, совсем уж невзрачный кабинетик и, в общем-то, это и все, чем владел один из лучших карателей Ордена. Имея зарплату почти в три золотых молга в месяц, Шал мог себе позволить гораздо больше. Но вместо этого он платил полсеребрушки в месяц девушке-служанке, которая раз в неделю приходила сюда убираться. и совсем немного тратил на еду. Жилье было служебным, поэтому платить за аренду ему не требовалось. Одежды и амуницию каратель получал в ордене. Роскоши он не терпел, жил как аскет. Я откровенно порадовался, когда зашел на кухню и обнаружил на столе увесистый мешочек, откуда через старательно проделанную дыру на боку успело вывалиться несколько золотых. Пакость довольно заурчала, когда я похвалил ее за находку. после чего вихрем промчалась по столам и полкам, одну за другой распахнула дверцы немногочисленных шкафов, выволокла и сложила на столе все нашедшиеся на полках колющие и режущие предметы, притаранила откуда-то красивую крошку, судя по всему фарфоровую или типа того, после чего оббежала в свою добычу по округу, привстала на задние лапки и требовательно мявкнула. «Мол, смотри, хозяин, я тебе еще покушать нашла!» Сунув рот пару золотых, я довольно кивнул. И принялся припоминать, что и где тут лежит. Обошел весь этаж, затем снова поднялся на второй. А когда пакость выразительно защелкала пастью и кровожадно огляделась, без промедления кивнула. «Иди, ешь, только дыры на виду не оставляй и постарайся сделать так, чтобы крыша не рухнула нам на голову. Нура вильнула хвостом и исчезла. С чердака вскоре донёсся характерный хруст, словно там поселился гигантский термит. Потом что-то покатилось по полу, загрохотало. Но не слишком громко, так что я не обеспокоился. Закончив осмотр посещением уборной и душа, я переоделся, после чего спустился вниз и на пару с Изи от души перекусил в два счета у половины в сбережения мастера Шала. Обычной еды в доме почти не осталось, хотя было видно, что за полками и шкафами кто-то следил. Внутри нашлось немного сыра и хлеба. А в леднике, местный аналог холодильника, замаскированный под обычный шкаф с охлаждающим заклинанием внутри, Лежало замороженное мясо. Само собой, я сгрыз все, что нашел, снова закусил молгами и, устав от этой несложной деятельности, во второй раз отправился спать. А ближе к вечеру, когда в двери заскрипел чей-то ключ, неохотно спустился вниз, чтобы встретить свою единственную служанку. Девушку звали Ниара. Она была довольно милой, аккуратной, вежливой и вполне приятной наличика. К тому же никогда не отказывала суровому карателю в интимной близости, если в том возникала необходимость. Единственное, чего бывший хозяин дома от нее требовал, это чистоты в доме и соблюдение личной гигиены. А также приплачивал по серебряному молгу в месяц за то, чтобы она больше ни с кем не вступала в близость, пока работает о него. Я, оглядев аппетитную фигурку девушки, мысленно облизнулся. Но пока Ниара убиралась и расставляла по полокам продукты, соблюдал основное правило Шала, молчала. «Нет, на секс сегодня не претендовал. В таком состоянии с меня мало проку». Но будущее определенно начинало мне нравиться. Тем более, что воспоминания Шала на эту тему были достаточно подробными. И пока неара работала, я утешал себя тем, что вдосталь в них покопался. Заодно узнал, что служенка у меня хоть и скромная, но умеет быть темпераментной. К тому же неревнива, честна, умела вкусно готовить. И в какой-то мере даже заботилась о своем господине, который лишь в отношении нее позволял себе проявить некоторую мягкость. Однако, когда я уже размечтался, что через пару недель сполна оторвусь за год вынужденного воздержания и даже задумался, как подготовить к этому свой любопытный хвост, случилось непредвиденное. Перед уходом, все убрав и снабдив меня горячим ужином, Ниара вдруг потупилась и неуверенным голоском сообщила, что ей очень жаль, но с недавних пор у нее появился ухажер. Меня словно под дых ударили. «Что? Любовник?» Поднявшаяся в душе волна раздражения, доставшаяся в наследство от бывшего хозяина дома, была настолько сильной, что мне потребовалось некоторое время, чтобы ее погасить. Черт, В Ниаре как таковой я не нуждался. Привыкнув сам себя обслуживать, мне не требовалась помощь по дому, тем более от незнакомой девушки. С ее появлением реально возрастала угроза обнаружения Изи и Нуры, но если ради регулярного секса и шанса на нормальные отношения я еще был готов рассмотреть варианты, то в отсутствии онного смысл появления в моей жизни дополнительного фактора риска сводился на нет. И тем не менее с Ниарой надо было что-то решать. Настоящий шал мог бы ее сейчас даже ударить, ведь в его понимании это было предательство. Но ей в какой-то степени поверил, даже он второй ключ отдал. А для мужчин это много значит. Значит, что это была любовь. Я бы, правда, не рискнул, но симпатия определенно присутствовала. Ниара была единственной, кого добровольно отстранившийся от человеческого общества каратель был готов хоть как-то терпеть. Ее заявление должно было больно ударить по его самолюбию. Однако, по большому счету, девушка оставалась свободна в своем выборе. Ей никто не запрещал влюбляться или испытывать симпатию к кому-то еще. К тому же она часто предупредила, что нашла другого партнера для жизни и секса. Даже смущенно пробормотала, что ежели господин желает, то она могла бы последний раз. да и следить за порядком в доме не отказывается. Ведь у нее на руках старушка-мать, которую не бросить без помощи, младший брат, который тоже нуждался в присмотре. И вообще господин каратель был к ней так добр, что ей очень неловко за то, что она так его подвела. Я после этого только зубами скрипнул и, не выходя из образа, процедил. «Вон!» Девушка ожидаемо расплакалась. Снова попыталась убедить меня, что ни в чем не виновата. Но поскольку плюсы ее присутствия в моем доме значительно уступали минусам, я лишь выразительно указал на двери. после чего девчонка, расплакавшись пуще прежнего, все таки ушла, оставив на кухонном столе запасной ключ и не взяв приготовленный для нее авансом серебряный молк. Тьфу, что за дурацкий вечер! Задвинув засов на двери, я прислонился к стене и прикрыл глаза, стараясь не поддаться охватившему меня разочарованию. Но лучше уж так, чем я каждый раз буду смотреть на девчонку голодными глазами или, еще хуже, поддамся инстинктам». Вон, уже Изя наружу вылез, жадно поглядывая по сторонам. И неудивительно, он ведь тоже мужик. Небось, еще не забыл, как куролесил с молодыми нурочками в стае. В ответ на мои мысли хвост ответил радостным щелчком челюсти и активной вибрацией в копчике. «Угу, вот об этом я и говорила. Так что нет, милая, лучше тебе находиться от нас подальше». «А то не ровен час что-нибудь случится, и я буду сильно жалеть, чтоб подался минутному соблазну». Тяжело вздохнув, я выпрямился и, поймав на ладонь спрыгнувшую с потолка Нуру, собрался поужинать, раз уж нам на халяву наготовили столько еды. Но где-то на середине коридора меня шатнуло, в ушах зазвенело, а в глазах все отчаянно заметишило. Почти одновременно с этим краски знакомо смазались, мир потускнело. А когда зон в башке прекратился...» Я с удивлением обнаружил, что снова могу пользоваться сумеречным зрением. Оно, правда, сильно сбоило. Картинка произвольно менялась с на серо зеленую и обратно, от чего меня вскоре замутило. В итоге от ужина пришлось отказаться. Но спать я отправлялся не голодным, это раз, потому что рядом велась пакость со своими жемчужинами. И вполне довольным собой, это два. Ведь возвращающиеся способности означали, что мой организм постепенно восстанавливается. «И недалек тот день, когда я смогу вернуться наизнанку, чтобы исполнить данное себе обещание, и до последней твари вычистить проклятое подземелье, в котором так страшно погибла моя малышня».